Thank <laughs> you. — Все документы были подписаны сегодня, до того, как вы й д е т е п о в и л у д ь я Удачи, Анна! Заходи время времени, р а с с к а ж у д а о р и л м о л о т к о ы с е т а л и когда он о с е произнес я, в и д и что она все еще в шоке т р е Thank you. Thank <laughs> you.